о различии чтения молитв. Преподобный Серафим Саровский не умел гневаться, кипятиться. И вы поймите, как можно сочетать смирение и гнев? В том-то и дело, что у него была только ревность о Господе. Он возмущался тупостью, нежеланием упорно понять любовь к Богу. Вы скажете: "Но упорно не желающих исправиться может быть гнев". Нет, На таковых гнева не бывает, а просто отходишь от них, как от упорно не желающих, Потому что закрывается сердце, да? Поэтому любовь пресекается. И мне думается, когда внимательно вслушиваешься в чтение о преподобном Серафиме Саровском, у него такая же вещь бывала. Но всегда он был благостный, всегда был кроткий, веселый, радостный, даже до смирения. А вот Иван Послушник, он возмущался потому что он был упрямый, упорный возле и к такому надо было применить гнев. Тихон Задонский тоже так терпел, терпел, потом отсек. Экономка не давала хлеба, ешьте вовремя. Преподобный Серафим, узнав об этом, проявил гнев. «Моим сироткам не даешь хлеба». Она кланялась, кланялась, а преподобный «нет тебе моего прощения». «Как ужасно!» – преподобный не простил. Он сделал вид, что не простил, но он знал, что небо простило. Она даже заболела и через три дня умерла. Он предвидел, что она заболеет и умрет. Когда читаешь, какой страшный конец. Для людей, для людей, для неё, А небо простило, несомненно. Он притворился. Он не мог бы таким быть сердитым. Это невозможно. А для пользы он должен был притвориться. Это кончилось даром смерти. Очень поучительна для всех. И чтобы такой вещи не повторялось долго. Дело в том, что эта жестокость ее, она была связана с ее сердцем. А он этого не выносил. Страшно любил людей. Вот за них он как раз и был в ярости. Надо помнить, что преподобный был настоящий ребенок. И до такой святости дошел, да? До такого смирения и такой любви к людям. Его изумительная простота, Простость, она была равна детской кротости. И сочетание вот этой простоты с такой мудростью, оно понятно тем, кто владеет таким смирением, такой любовью. Ведь ему было очень тяжело. Он жил среди злых людей, коварных людей. Кто сам не знает страха Божия и страха смерти, тот никогда не поймет этих людей. Святых людей не поймет потому что слишком это скучно и непонятно. И, как говорят люди, сложно, трудно читать о таких людях. Мир для них такой близкий, простой, понятный, да? Эти страсти мира, они интересней. Это суета, заботливость, много попечительность, много заботливость, они интересней. Вот этим как раз люди жили, живут. Часто невольно думаешь, как же так? Они читали эти молитвы к причащению, они говели, как мы говеем, готовились к причастию. И они равнодушно читали эти молитвы к причащению, которые мы ведь все читаем, но каждый читает эти молитвы по-своему. А они, большей частью, равнодушно без содрогания, даже не имеют желания перечесть, глубже понять эти мысли, да? И так, так же часто в монастырях. «Прочел и все». Пошел служить, пошел причащаться А преподобный Серафим Саровский, например Такие вот великие люди Они читали эти молитвы к причащению Два часа 12 молитв, два часа Одни молитвы? Да, без канонов Они переживали Почему они и слепли? И кто быстро читает, тот значит не понял весь ужас Что там написано? В этих молитвах Вот почему и понятно нам Что им некогда было спать Батюшка, так мало спали А как мозг Они не обращали на это внимания Они так подчинили мозг Своей воле и своей нервной системе Что мозг у них работал хорошо Конечно У них нервы были совершенно другие Не наши нервы Воздух был А мы среди камней живем, да? Они были совершенно другие люди Нам с ними не сравняться никак, ну никак не сравняться. Наши нервы, они поглощают больше половины жизни. Представьте себе сосну, одна сосна. И среди сосны жил Серафим Саровский. Какая сила, да? Почему он и ел сухую траву, и из травы делал лепешку, и ему было достаточно. А он был ростом выше меня на голову. И рука была в три раза моей больше. Великан. Колоссальные силы. Так трудно было нам понять, как же он с ними не справился, с разбойниками. Конечно, он наказал себе, не сметь, и не тронул никого. Настолько он был силён духом. Вера, сила духа, мы называем это воля. Кто-то говорил, не обязательно перечитывать молитву. Это зависит от того, как сердце прониклось пониманием текста того, что ты читала. А кто не может читать, тот может заменить это Иисусовой молитвой. Я наблюдал за святейшим патриархом алексеем как он медленно молился, как он перечитывал. Со шестопсалмием он никогда не мог управиться, 12 молитв. Великая Екатинья, а он все читал, он перелистывал, опять сначала, обратно И никогда почти не крестился, очень редко. Он весь уходил в страницу, в лист. Спокойно, спокойно. И, конечно, очень уставал. Я за ним наблюдал годами, как он молится. Вот эти литургические молитвы он читал медленно и перечитывал. Значит, сердце молилось. Когда он чувствовал, что сердце не участвовало, он опять повторял.